Посланцы Ангелов Юта из Волгодонска Мне оставался примерно час для завершения отчета о наборе студентов на 1999 учебный год. Обычно я успевал подготовить документ и подать ректору задолго до установленного срока, 1 октября текущего года. 20 дней сентября мне для этого вполне хватало. Поэтому звонок прямого ректорского телефона меня нисколько не насторожил. Декан ветеринарного факультета Международной академии слушает вас, Василий Петрович, отропортировал я бывшему военноначальнику бравым тоном, который ему нравился. Анатолий Евгеневич, отчёт о наборе студентов на первый курс вами подготовлен? Так точно, готов. Через 1 час 30 минут в отпечатанном виде будет лежать у вас на столе. Анатолий Евгеньевич, не торопитесь с печатью. По непредвиденным обстоятельствам придётся вносить в него небольшие коррективы. К тому же, времени у вас ещё достаточно. Я же установил срок сдачи отчётов со всех факультетов к 1 октября. Хотя я запоминал Вы в отличие от деканов других факультетов не любите тянуть до последнего дня. Сейчас к вам подойдёт Мария Строинова с заявлением о приёме на первый курс. Не удивляйтесь, что так поздно. Это случай особенный. Она приехала к нам из Волгодонска. Свою резолюцию я поставил. Побеседуйте с абитуриенткой и наложите визу о согласии. После небольшой паузы Ректор задал мне второй вопрос, точнее, обратился с просьбой. Анатолий Евгеньевич, вам не трудно будет проконсультировать собачку? Василий Петрович, о чём речь? Конечно же, не трудно. Только во внерабочее время, предусмотрительно ответил я ректору, а сам усиленно стал думать, что за собаку он мне сватает. Может быть, из охотничьего общества генерального штаба, в котором он состоит? Эту собаку вы можете проконсультировать в любое удобное для вас время. Я не стану возражать, если её хозяйка доставит вам животное прямо в факультетскую клинику. Начальнику службы безопасности я дам указание пропустить. Ну, в общем, Анатолий Евгеньевич, на ваше усмотрение. Едва я закончил разговор с ректором, как в дверь робко постучали. Секретарь отлучилась пообедать, вспомнил я, И я несколько громче, чем обычно, произнёс: "Входите". В кабинет вошла меловидная пышнотелая девушка, брюнетка с бледным лицом. Немного смущаясь и опустив большие карие глаза, она подала мне заявление, на котором уже стояла размашистая резолюция ректора: "В приказ зачислить на первый курс ветеринарного факультета по итогам собеседования без экзаменов". Причём без экзаменов. Ректор подчеркнул дважды. Зачисление по итогам собеседования в практике нашего факультета ещё не было. К тому же, 20 сентября, когда учебный год уже начался. Но, как говорится, с ректором не поспоришь. Да и не нужно. Собеседование так собеседование. Это даже интересно. Узнаю, по какой причине девушка решила поступать, не как все абитуриенты до 1 сентября. А так поздно. И почему захотела выучиться на ветеринарного врача? Ведь учёба на ветеринара дело-то не из лёгких. Одна зубрёжка анатомии по всем видам домашних животных, к тому же на латыни, отнимает немыслимые силы. Я произнёс: "Мария, слушаю вас внимательно. Сегодня у меня лекции нет, а день неприёмный, так что нам никто и ничто не помешает". Начните рассказывать о себе с любого места вашей жизни. Не упустите осветить и причину, поддвигнувшую на избрание нашей трудной профессии, связанной с лечением домашних животных. Ваш подробный рассказ и будет нашей формой собеседования. Мария мне сообщила, что она приехала в Москву из города Волгодонска, расположенного на берегу Симлянского водохранилища. Город сравнительно молод, Своё название получил по месту расположения судоходного канала, соединившего две могучие русские реки Волгу и Дон. Её бабушка и дедушка жили в городе со дня его основания, 1950 года. Дедушка работал в химической промышленности, а бабушка вездым врачом на скорой медицинской помощи. Их единственная дочь, то есть мама Марии, пошла по стопам своей матери. Окончив медицинский институт, приняла родительскую эстафету на скорой помощи. Отец инженер, кандидат сельскохозяйственных наук, работает ведущим специалистом в винодельческой отрасли. Всецело поглощён улучшением качества датских вин, изготавливаемых из местных сортов винограда. Вся его родня была тоже виноделами. Но Марию виноделие не интересовало, впрочем, как и само вино. Медицинская работа бабушки и мамы нравилась, но почему-то хотелось лечить бессловесных пациентов – собак и кошек. Но такого вуза в их городе не было. Ехать же в столицу и поступать в Московскую ветеринарную академию психологически была не готова. Семь человек на одно место – это было для девушки с периферии слишком круто. Поэтому решила на некоторое время стать зоотехником. Всё-таки эта профессия должна была приблизить её к домашним животным. Окончив в 1999 году общеобразовательную школу, девушка подала документы в Кубанский государственный аграрный университет на зоотехнический факультет. В августе должны были начаться приёмные экзамены. Но, как говорится в русской пословице, Человек предполагает, а Господь располагает. У мамы во время диспансерного обследования в обеих молочных железах выявили новообразование, и её срочно положили в больницу на обследование. От постоянных переживаний за здоровье дочери и бессонных ночей у бабушки резко поднялось артериальное давление. Но она, впрочем, как все медики, на себя никакого внимания не обратила. Даже таблетку от повышенного давления не приняла. Утром, видя, что бабушка из своей комнаты к завтраку не выходит, Мария вошла к ней, и бабушка находилась в каком-то странном состоянии. Лежала поперёк кровати со спущенными вниз ногами. Простыня под одеяльник были испачканы калом и залиты мочой. На вопрос внучки: "Что с тобой, родная, случилось?" Бабушка кроме «м-м-м-м» ничего внятного ответить не смогла. Однако Мария, выросшая в семье практикующих врачей, все поняла без лишних слов. Быстро измерила бабушке артериальное давление, благо тонометр был под рукой. Прибор показал 225 на 195. Столь высокие цифры артериального давления указывали на тяжелый гипертонический криз, с признаками инсульта. Не растерявшись, внучка набрала в шприц раствор магнезии и оперативно сделала бабушке внутримышечную спасительную инъекцию. Потом вызвала скорую медицинскую помощь. А пока врачи ехали, срочно стала приводить бабушку в порядок. Когда прибыла бригада врачей, бабушка, которая несколькими минутами раньше не могла вымолвить из слова, сказала, Вдруг затороторила, да так бойко, словно беглым огнем строчила по врагу из пулемета, как красноармеец Анка из кинофильма «Чапаев». Но врач-невропатолог объяснила Марии, что бабушкина открывшаяся повышенная говорливость есть не что иное, как стадия возбуждения, характерная для больных с инсультом. Сделав несколько внутривенных вливаний, мамины коллеги, зная о положении в семье, предложили забрать бабушку в больницу. Не успела Мария открыть рот, чтобы спросить, в ту, в которой лежит мама, как бабушка бурно запротестовала. Совершенно отчётливо она произнесла: "В казённый дом не поеду. Хочу остаться дома". Столь категоричный отказ от госпитализации она аргументировала: "Замучают меня там инъекциями. Кроме того, попаду под сквозняки. Доводы врача о том, что бабушка очень больна, что у нее парализованная левая рука, левая нога и уход за ней, лежачий больной, для внучки, которой надо готовиться к сложным экзаменам в ВУЗ, окажется чрезвычайно трудным, должного действия на бабушку не возымели. Она, как каменная скала, твердо стояла на своем. С этого дня Мария всецело погрузилась в домашнее хозяйство и, И уход за парализованной бабушкой, покупка продуктов, приготовление пищи, подтирание, подмывание, смена подгузников, стирка постельного белья занимали весь день. На подготовку к серьёзным экзаменам времени совсем не оставалось. Вообще-то может и оставалось, ночь-то ведь длинная, но на чтение учебников, как оказалось, сил уже не хватало. Мария садилась за письменный стол Открывала книгу «Веки, точно налитые свинцом, слепались». Девушка только успевала дойти до постели, как погружалась в крепкий сон. Посоветовавшись с отцом и мамой, Мария решила этот злосчастный, состоящий из трех подряд идущих девяток, 1999 год, пропустить. Ведь в армию ей не призываться. Зато в следующем учебном году она не могла. Она, хорошо подготовившись к экзаменам, будет поступать в вуз. 1 сентября маму выписали из больницы. К счастью, всего семейства страшный онкологический диагноз не подтвердился. Согласно гистологическим, цитологическим и другим исследованиям выяснилось, что многочисленные кисты носили доброкачественное течение и к злокачественному перерождению склонности не имели. В доме наконец воцарились покой и порядок. Но размеренная жизнь домочадцев вскоре омрачилась. Ночью с 8 на 9 сентября бабушка не позвонила в лежавший рядом с кроватью колокольчик, призывая внучку. После похорон бабушки отец уговорил маму купить туристические путёвки и на пару недель всем уехать в Грецию. Там можно было отвлечься от пережитого. с головой погрузиться в прошлые века, вживую на себе почувствовать когда-то прочитанные легенды и мифы Древней Греции. Тем более, что жары и жгучего солнца осенью, по прогнозам синоптиков, в том регионе не ожидалось. Мама с радостью дала согласие, а Мария от заманчивой поездки сразу и наотрез отказалась. Все из-за собаки. Юту оставить было не на кого. Если бы Юта принадлежала к декоративной породе собак и была бы, например, пуделем, балонкой, бедлингтон-терьером или лабрадором, это одно дело. Желающие недельку другую поддержать животину всегда нашлись бы, в крайнем случае за вознаграждение. Но Юта принадлежала к своеобразной и особенной породе, которая называлась бультерьер. Собаки этой породы в нашу страну были завезены сравнительно недавно. в конце 70-х годов однако популярности, какой могли похвастаться немецкая овчарка, бульдог или боксёр, так и не получили. И всё из-за своего необычайно свирепого вида, от которого многие городских обователи бросала в дрожь. На самом деле, это невысокая короткошёрстная собака мощного телосложения была добрейшим животным, на которое можно даже оставлять маленьких детей. а о безумной преданности бультерьера своему хозяину или хозяйке можно было складывать легенды. Другое дело, как эта собака вела себя с однополыми сородичами, но это отдельная тема. Из истории породы известно, что вывели бультерьера в начале XIX века в Англии с определенной целью. Жителям Альбиона не хватало щекочущих душу развлечений. Вот они и придумали для себя потеху бультерьерами травить быков. Компактные собаки с массой тела около 30 кг, обладающие неуёмной энергией, диким темпераментом, смелостью и не знающие усталости, вынуждали грозного быка к позорному бегству. Если же в бою попадался страптивый бык, который в надежде на свои острые рога не желал вовремя убежать с арены боевых действий, Тон то оказывался не только сбитым собаками с копыт, словно пушечным ядром, но и насмерть разорванным в ссоре бойцовых бультерьеров. Но подобное развлечение англичан длилось недолго. Британский парламент вскоре в законодательном порядке положил конец подобным кровавым и жестоким игрищам. Казалось, что уникальную породу ожидает бесславный конец. Но нет. Этого не произошло. Нашлись генетики-энтузиасты. Несколько облгародов в породу они сохранили её потомком. Надо отдать им должное. Благодаря их кропотливому труду до нашего времени дошли интересные расцветки животных: белые, тигровые и другие. Юта была чисто белого окраса. Вечер 15 сентября выдался тёплым. Мария находилась в гостях у своей школьной подруги Иры, которая жила на улице Кошевого, совсем недалеко от дома Марии, что на Октябрьском шоссе. Ира, сдав вступительные экзамены, поступила в институт экономики на социологический факультет, и девушки отмечали это важное событие. Раньше собраться всё никак не получалось. Празновали вдвоём, чисто в девичьей манере. торт, чай и конфеты. Время пролетело совсем незаметно. Стрелки настенных часов показывали далеко за полночь, когда Мария заторопилась домой. Не уходи, подруга. Переночуй у меня. Родители с сестрёнкой Анютой вернутся только завтра к вечеру. Они на даче расправляются с урожаем яблок, готовят компот, стерилизуют его и закатывают в банки. Так что постель выбирай любую, а утром сварим кофе. Я побегу в институт, а ты? с уговорами обратилась к ней Ира. На что Мария ей отвечала: "Иришка, очнись, не завтра сварим кофе, а сегодня. На календаре-то уже шестнадцатое число. Я бы с удовольствием у тебя осталась, но если вдруг среди ночи позвонят из Греции родители, не заставь меня дома, подумают неизвестно что. Мама расстроится, что ей противопоказано. Этого я допустить не могу". Сейчас соберусь и через 15 минут буду дома. Рассыловавшаяся с подругой и взяв поводок в руку, Мария скомандовала: "Юта, ко мне". К немалому удивлению подруг, всегда послушная Юта не подошла к своей хозяйке и вообще даже носа не показала. Мария снова повторила команду, но уже более твёрдым голосом. Результат оказался тем же. Вот тебе и дрессировочная площадка. Разочарованно пробурчала Мария. И словно в оправдание собаки постаралась объяснить подруге, что подобное непослушание может отмечаться у сук через два месяца после течки. Вызвано оно наступившим состоянием у неуплодотворенной самки под названием ложная беременность или ложная щенность. И оно обусловлено очень сильной гормональной перестройкой в организме суки. Вязать её надо, вязать. До 3 лет засиделась в девках. Голова-то, наверное, мнимыми щенятами занята, коли хозяйский командой не слышит. Ну, Юта, пеняй на себя. Посажу тебя на полуголодную диету, как в таких случаях рекомендуют ветеринарные врачи. Будет тебе не до щенят, а до самой себя. Вспомни, как ты любишь сытно поесть. Юта, Юта. Отзовись, и я прощу тебя. На весёлой нотке закончила Мария назидательную речь. Однако собака опять не отозвалась, словно в хозяйском прощении вовсе не нуждалась. Это уже было слишком. Ира, подумав, что Аюта могла незаметно покинуть дом, проверила, закрыта ли входная дверь. Она оказалась на замке. Следовательно, собака находилась в квартире. Поиск собаки в трёх комнатах на лоджии и в кладовке ничего не дал. Юта словно провалилась сквозь землю или скрылась в другом измерении. Юта не желает возвращаться домой. Она превратилась в чухахуа и спряталась под плинтусом, словно мышь домовая. Умная у тебя подруга собака, и человеческим юмором обладает. Если повяжешь Юту то щенка девочку мы обязательно возьмём. "Опа мечтает о щенке от юты", произнесла Ира. Немного посовещавшись и не видя иного выхода из сложившейся ситуации, подруги решили ещё раз осмотреть квартиру. На этот раз осматривали каждый её уголок. Заглядывали под кровати, смотрели за шкафами, под книжными полками, одним словом, везде, где могла бы затаиться собака. "Слушай, Мариш, А может, ты пришла ко мне без Юты? задала ей каверзный вопрос подруга, хитро при этом улыбаясь. Как ты догадалась, подруга? Я действительно пришла одна, без Юты. А когда я пришла к тебе, ты мне полную миску холодной воды из-под крана налила и на пол поставила. Но я не жадная, выпила только половину, думала перед уходом допью водицу. Чуть не забыла это сделать. Спасибо, что напомнила, моя любимая подруга. Язвительным тоном отвечала ей Мария, поднимая с пола миску и артистично поднося ее к рту. «Ну, извини, подруга, не заводись. Это у меня, по-видимому, на нервной почве. Время-то уже половина третьего ночи, а мы с тобой собаку в небольшой квартире найти не можем». И тут они одновременно услышали храп. Он доносился из комнаты Анюты. Но маленькая девочка находилась на даче. Да мы же шестилетние дети не храпят, как взрослые мужчины. Да это Юта храпит, радостно воскликнула Мария. Она когда спит на спине, всегда так храпит громко, как мужик. Где она спит на спине? О чём ты говоришь? Мы же дважды осматривали Анюткину комнату. Да и спрятаться там негде, не могла никак взять в толк Ира. Тем не менее, подруги бегом направились в детскую. Действительно, В комнате на первый взгляд никого не было, но храп-то слышался явно. Девушки более внимательно прислушались к звуку и взглянули туда, откуда он доносился. Храп исходил от аккуратно застеленной детской постели, на которой в изголовье лежали мягкие игрушки: куклы и большие зверушки, укрытые пледом. Но игрушки-то не храпят. То, что они увидели дальше, вызвало у них приступ гомерического хохота. А как могло быть иначе? Между головами мягких зверушек льва, английского бульдога, бычка и медведя буквально вровень с ними покоилась спящая голова собаки, и она издавала неприлично громкий храп. Юта действительно лежала на спине, что поразило подрок особенно. Так это плед, который непонятно каким образом оставался совершенно непотревоженным. Он находился в идеальном разглаженном состоянии. У подруг создалось впечатление, будто Юта и другие игрушки были аккуратно укрыты шерстяным пледом маленькой заботливой Анютой перед её отъездом на дачу. Так вот, почему нам не удалось сразу обнаружить Юту. Это надо же так ловко и умело замаскироваться. Шёпотом произнесла Ира, боясь разбудить собаку. Но Юта всё же проснулась. Чувствуя себя виноватой и смущаясь от своей проделки, а может быть, от того, что позорно заснула, тем самым выдав себя с головой, она продемонстрировала подругам свой интеллект и ловкость. Собака, несколько не меняя своего горизонтального положения в кровати, с ловкостью циркачки моментально скрылась под пледом. Девушки увидели, как она, словно крупная змея, шустро по днём передвигается в противоположную сторону кровати. Вот уже показался её хвост, затем всё крепкое тело. Ещё мгновение, и Юта спрыгнула на пол. При этом постель осталась в полном порядке, как будто собака там и не спала. Мария, может, всё же останетесь с Ютой? По ее поведению можно смело утверждать, что домой она идти совершенно не желает. Раньше она себя подобным образом не вела. Правда, я не зоопсихолог, но что-то важное кроется в ее розыгрыше. Тем более, что уже четвертый час ночи. «Сварим кофе», — опять предложила Ира подруге, хотя заранее знала, что Мария своих первых решений обычно не меняет. «Ира, да пойми ты, наконец». Если бы не родители, конечно же, осталось бы ночевать у тебя. Первый раз, что ли? Всё равно дома сразу не засну. Юта меня уж очень развеселила. Взяв собаку на поводок, словно боясь, что она опять выкинет какой-нибудь фортель, Мария спешно отправилась во-свяясе. Путь до дома занимал не более 10 минут. Пока шли, Юта сделала свои большие и малые дела. После чего её, как обычно, посетило игривое настроение. Она с рыком вцепившись в свой поводок, начала его трепать. Мария ей в этой игре не препятствовала. За этим занятием их застал знакомый милиционер из местного РОВД рядом с их домом. Они несколько лет знали друг друга. Лейтенант милиции был не просто милиционером, а опытным кинологом. Это по его протекции Мария провела с Ютой курс защитно-караульной службы, который проходили все служебные полицейские собаки Волгодонского РОВД. После такой серьёзной и основательной подготовки Юта с полным правом могла называться телохранителем своей хозяйки. В коротком разговоре кинолог сообщил Марии, что у некоторых жильцов их дома произошло ЧП. Две собаки во время вечерней прогулки убежали от своих владельцев. Несмотря на то, что те их сытно кормили и холили, причём обе взрослые суки, к тому же бестечки, так что повода убегать и не возвращаться у них вроде бы и не было. Немного обсудив различные предположения о бессмысленности подобного побега воспитанных собак, они разошлись. Вот и их девятиэтажный четырёхподъездный дом. Внезапно Юта Завидев какого-то незнакомого мужчину с пластиковым пакетом в руке, быстрым шагом направляющегося прочь от стоявшего у дома грузовика, напряглась, ощетинилась и зарычала. «Юта! Фу!» «Если этот человек отошел от грузовика, это еще не означает, что он хотел его угнать. Вообще-то эту колымагу давно пора отправить на металлолом. Сколько времени уже паркуется здесь?» «А на меня как-то успела заметить моя охранница?» Он никакого внимания не обратил. Ты, юточка, своим грозным видом всех мужчин за версту отпугиваешь, ангел ты мой, хранитель. И тут взгляд Марии случайно выхватил из темноты группу кошек, спешивших прочь от дома в неизвестном направлении. Некоторые из них в зубах несли маленьких котят. Девушка всех животных знала, что называется в лицо. Кошки жили в подвале их дома и выполняли ответственную роль, без устали работая общественными санитарами. Всех домовых мышей и крыс они давно переловили, так что жильцам такие смертельно опасные заразные болезни, как чума, геморрагическая лихорадка и другие, уже не грозили. А чтобы кошки от голода не перебрались в другой район, люди их подкармливали и оберегали от несознательных мальчишек-обидчиков. К тому же Мария следила также за тем, чтобы и владельцы собак вовремя брали на поводок своих невоспитанных четвероногих питомцев, так что ни одна кошка уже много лет подряд не пала жертвой собаки. Тут же Мария непроизвольно вспомнила, что, когда болтала с кинологом, то видела еще нескольких кошек, которые, покинув свое насиженное место в подвале, уходили в том же неизвестном направлении. Но тогда Мария, Она, пребывая в обществе молодого мужчины и находясь в игривом настроении, подумала, что у Коши где-то там с котами назначено свидание. Котята-то у них появлялись регулярно. Лифт работал исправно, так что на девятый этаж они с Ютой добрались за считанные секунды. Не успели войти в квартиру, как раздался телефонный звонок. Мария сняла трубку и радостно прокричала: Здравствуй, мамочка. Но это оказалась не мама. Незнакомый мужской голос с характерным кавказским акцентом произнёс: "Это не мамочка, а смерть твой. Как ты перед неё себя чувствуешь, скажи, молодая красавица?" Как себя можно чувствовать, когда среди ночи тебя беспокоит такой вот отчумелый придурок? в резком тоне ответила девушка звонившему хулигану и положила трубку. Часы показывали 5 часов утра. Спать совсем расхотелось. Побродив немного по комнатам, Мария всё же улеглась в постель, решила почитать книгу. Однако, не дочитав до конца первую же страницу романа, уснула. Но незаметно подкравшийся к ней сон оказался некрепким. Ей снился друг милиционер, с которым она стояла около РВД. Кинолог почему-то был одет в форму гаишника. Полосатым жезлом он регулировал движение кошек, которые в массовом количестве покидали подвал их дома. Тут же были и две хозяйские собаки, решившие убежать от своих владельцев. Им не терпелось дать дёру, но милиционер стоял к ним спиной, поэтому собаки, высунув из пасти языки, тяжело дышали и будто знатоки дорожных правил С нетерпением дожидались разрешения регулировщика начать движение. Юта тоже не оставалась ко всему происходящему безучастной. Она то рычала неизвестно на кого, то необычно громко лаяла, причём непосредственно у головы хозяйки, отчего ушная перепонка так сильно и болезненно вибрировала, что казалось, вот-вот она лопнет. Дальше так продолжаться не могло. Следовало любой ценой прервать это дурацкое и неприятное сновидение. И Мария, пересилив сон, решила проснуться. Не успев до конца очнуться от сна, она поняла, что Юта лает и рычит ей в ухо не во сне, а наяву. К тому же собака стояла на кровати над самой ее головой. А это ей было со щенячьего возраста строго-настрого запрещено. Скосив глаз на будильник, Девушка недовольным голосом произнесла: "Юта, ты что, совсем потеряла разум? Время-то без нескольких минут 6 утра. Чего тебе не мётся? И кто тебе разрешил забираться на постель? Мы же ноги тебе не помыли, когда пришли домой". Юта в ответ только жалобно поскулила и спрыгнула с хозяйской постели. А Мария, решив не разгуливаться, накрыла голову одеялом, отвернулась к стене. и принялась считать до ста, что обычно действовало на неё как хорошее снотворное средство. Успела досчитать только до 13, как почувствовала, что её идеально воспитанная и послушная юта, издав громкий рык, резким сильным рывком вырвала из-под головы хозяйки подушку. Более того, не выпуская её из пасти, бросилась из комнаты. Недовольная Мария в ночной сорочке без тапочек помчалась за собакой. Так как дверь в ванную комнату оказалась приоткрытой, Юта юркнула именно туда и, словно регбист, мотнув своей мощной мышечной шеей, стремительным броском закинула довольно-таки объёмную и достаточно тяжёлую перьевую подушку прямо в ванну. Ну, Ютка, моему терпению пришёл конец. С своими сегодняшними выходками ты меня уже достала. В следующую течку обязательно поведу тебя случать. Детьмами пора тебе обзаводиться, а не сходить с ума, произнесла Мария, нагибаясь за подушкой, чтобы её достать. Но не успела она этого сделать, как от внезапного сильного толчка в пышной ягодице оказалась ничком лежащая в ванне, причём головой точно на своей большой подушке, а сверху на Марии распласталась юта. Всё, что произошло дальше, она сразу не поняла. Раздался страшный шум, похожий на тот из американского триллера, который вечером они смотрели с подругой. Там этот шум сопровождал взрыв земной коры, после которого небоскрёбы крошились на части и падали, погребая под собой словно муравьёв десятки или сотни тысяч людей. Пыль и кромешная тьма. В девичьей голове всё мигом перепуталось. ушные перепонки гудели. Мария находилась в шоковом, в стрессовом или вообще непонятно в каком состоянии. Она, будучи в сознании, какое-то время не могла понять, происходит это во сне, в кино или на самом деле. Только во рту, на губах, в носу, в заправдошнее цементная пыль, да лежащая на ней тяжелая юта. Ее бесстрашная собака дрожала от волнения и, Но тем не менее, усиленно работая мягким тёплым языком, вылизывала хозяйке лицо, словно делала ей массаж головы. Мария в ответ погладила её и тут же поняла, что вся спина юты засыпана мелкими обломками камня и острыми осколками битого стекла. Интенсивный массаж лица оказал на Марию своё благотворное действие. Девушка окончательно пришла в чувство. Неожиданно раздались аккорды её пианино Циммерман. Его купили родители много лет назад, когда Мария поступила в музыкальную школу. Но кто тронул его струны? Кто нажал на клавиши? Ведь кроме Марии на нём никто не играл. Да и в квартире никого не должно было быть. Этот факт её поразил. Заинтересовавшись, девушка слегка приподнялась над краем ванны. И успела заметить, как её любимый музыкальный инструмент, издав последний жалобный прощальный звук, полетел куда-то вниз с девятого этажа, напрочь разбивая деку и с треском ломая словно хрупкие кости остальные части своего дорогого музыкального деревянного тела цвета орех. От всего увиденного Марией овладели панический страх и ужас. Там, где только что стояли её кровать Как мосбудильником, прикроватная тумбочка с настольной лампой и недочитанным журналом зияла кромешная пустота. Точнее, звёздное небо и яркая луна. Её комната просто куда-то исчезла. Только небольшой кусок бетонной плиты в виде наклонённого фрагмента пола, с которого и сползло вниз пианино. Бесследно исчезли также кухня и родительская комната. Все помещения, находившиеся напротив ванной комнаты и туалета, кто-то одним взмахом снёс самым что ни на есть безжалостным варварским способом. Сколько прошло времени после случившегося, девушка понять не могла. Может быть, минут 10 или 15, а может быть, вечность. Начало светать. До Марии стал доноситься вой автомобильных сирен специальных городских служб. Значит, случилось не землетрясение, а что-то совсем иное. А если город не пострадал, то нас с Ютой скоро спасут и в беде не оставят, рассудила она. Тут же вспомнились слова отца, который как-то сказал, что их дом уникален. Он построен из отдельных железобетонных блоков в помещении а установлен на специальном фундаменте – сваях. Благодаря такой оригинальной технологии строительства и конструкции, жилое строение обладает особой сейсмостойкостью. Оно способно выдержать и не разрушиться от землетрясения даже в 9 баллов по шкале Рихтера. «Вот тебя, папочка, и не обрушилась. Только где теперь мы, Юточка, будем жить? Как я буду готовиться к экзаменам?» И как хорошо, что родители не оказалось дома. Со слезами на глазах разговаривала Мария со своей собакой, понемногу успокаиваясь от прикосновений к лицу её тёплого бархатного языка. Юта продолжала вылизывать её слёзы, и этим самым вселяла в человека надежду на скорое спасение. Мария на это очень надеялась. Она тихо лежала в чугунной эмалированной посудине, боясь совершать резкие движения. Если осколки стекла или чего-то другого через броню, точнее чугун ванны, ее поранить не могли, то вероятность загреметь вниз оставалась реальной. Еще в тот момент, когда она, резко привстав и высунув голову, прощалась со своим пианино, а потом рассматривала, что стало с их квартирой, ее тело явно ощутило, как пол под ванной зашатался, а с нависшего над ней искореженного бетонного перекрытия посыпался щебень. Страх сверзиться с девятого этажа заставил девушку отказаться от каких-либо дальнейших самостоятельных действий, направленных на спасение и на обзор обстановки. Но долго пассивно лежать в ванне, согреваемая тёплым собачьим телом, она тоже не могла. Следовало что-то предпринимать. Какие-либо продуктивные мысли на ум почему-то не приходили, и поэтому Мария решила излишне не суетиться. Однако долго ей лежать без движений не пришлось. По-видимому, на ниже расположенных этажах начался пожар. От едкого дыма стала першить в горле. Юта, боясь оказаться заживо поджаренной, начала громко и протяжно выть, на порядок перекрывая звуки сирен. А Мария, вдруг осененная нужной мыслью, аккуратно сняла с подушки белую наволочку и без лишних телодвижений стала ею над собой размахивать, как белым флагом. Через несколько минут послышался стрекочущий металлический звук. Мария при встала, а Юта резко встряпнулась и залаяла, но не злобно, а как-то иначе. Чугунная ванна пришла в лёгкое движение. В ту же секунду рядом с ними появилась выдвижная пожарная лестница с люлькой. В ней находился пожарный, очень похожий на её знакомого милиционера-кинолога. Если бы не его яркая униформа, в которую он был экипирован, то Мария могла бы подумать, что её спасает друг-кинолог. Как только Люлька приблизилась к Ванне, спасатель, убедившись, что девушка цела и невредима, помог ей перебраться. Юту упрашивать не пришлось. Она тут же заняла место под для своей любимой хозяйки. Спуск на землю с девятого этажа, вернее, с того, что от него осталось, Занял немного дольше времени, чем на лифте. То, что увидела Мария за этот короткий промежуток времени, поразило её воображение. Часть дома, которую она так любила, оказалась разрушенной. Бетонные облицовочные панели фасада отсутствовали. Вместо них голый остов арматурных прутов. Две секции девятого этажа пострадали больше всех. Лестничные марши исчезли, будто бы их в доме вообще не было. А только вчера утром по этим самым лестницам она вместе с Ютой для тренировки её задних конечностей поднималась с первого на девятый этаж. Собака эти пешие подъёмы обожала. Мария с трепетом смотрела на своё некогда красивое жилище и грустила. Над домом витал запах тлела пожара и смерти. А вокруг него на разном удалении валялась разбросанная закопчённая одежда, поломанная мебель, искорёженные холодильники, разбитые телевизоры и другие предметы домашнего обихода. Скажите, что произошло с нашим домом? обратилась Мария к своему спасителю. Ваш дом взорвали террористы, лаконично ответил он. Марию И всех других жителей Взорового дома, которые остались без крова, разместили в её родной 21-й школе. Люди находились в шоке от случившегося. Одни тихо переживали трагедию, у других наблюдалась истерика. Список, кто из родственников погиб, а кого отвезли в больницу, служба города составить и вывесить ещё не успела. Вот это и нервировало людей. Но после полудня такая информация поступила. Вскоре стала известна причина произошедшего. Тот самый грузовик с каламагом, мимо которого ночью проходила Мария, оказался до краёв наченён тротилом и гексогеном. В 6:00 утра 16 сентября террористы его подорвали в полной надежде, что от такого огромного количества взрывчатого вещества жилой дом обрушится целиком, а все спящие жители погибнут. Однако их преступный замысел не оправдался. Террористы не учли главного. Дом специальной волгодонской конструкции, в отличие от прежних хрущевок 60-х годов, обладал чрезвычайно большим запасом прочности. Дом, не взлетев в облака, защитил от смерти своих жильцов. Не отдал их на растерзание лютым зверям в образе людей. Огромная воронка шириной более 10 метров и глубиной около 3 метров служила наглядным доказательством неуёмной и нечеловеческой злобы нелюдей к мирным российским гражданам. Только теперь Марии стало понятно необычное поведение животных, как хозяйских собак, так и кошек, проживающих в подвале их дома. Все они, в отличие от жильцов дома, каким-то необъяснимым образом заранее почувствовали приближение страшной беды и вовремя приняли соответствующие меры предосторожности. Причём у чрезмерно избалованных своими хозяевами собак-эгоистов инстинкт самосохранения действовал только в направлении спасения своей шкуры. Это у тех двоих, которые, предав своих владельцев, постыдно убежали во время вечернего выгула. Мудрые кошки которые жили в подвале дома на Птичьих правах, молча покидали своё жилище, ставшее опасным для их жизни. А что они могли сделать? Каким образом предупредить своих кормильцев? Под ними они дружно среди ночи тревогу дикими кошачьими воплями устроил кошачий концерт, совсем неизвестно, чем бы для них это всё закончилось. Лишь Юта, правильно выращенная и обладающая чрезвычайно высоким интеллектом, смогла не только почувствовать приближение теракта, но и проявить необычайную находчивость, чтобы уберечь свою хозяйку от нависшей над её жизнью реальной угрозы. В гостях у Иры она использовала оригинальную смешную придумку с детской постелью, а у себя дома применила фантастическую изобретательность с подушкой. Не прояви Юта смекалку, свою хозяйку она бы не спасла. Она не сумела бы уберечь от беды человека, за которого без раздумий могла принести себя в жертву. Поэтому собака, прежде чем вытащить из-под головы спящей девушки подушку и вынудить её бежать за ней, придумала вначале разбудить Марию, а затем, как следует разозлить. А иначе молодой, крепко спящий организм девушки мог никак не отреагировать на исчезновение подушки. И не прерывая сладкий сон, продолжать, как ни в чём не бывало, спать дальше. Каждый в своей молодой безмятежной жизни, без особого труда, сможет насчитать несколько случаев, когда он утром, самостоятельно проснувшись и отойдя от крепкого сна, замечал, что его подушка лежит на полу. Подобного промаха юта допустить не могла. Её сравнительно небольшая по размерам головка Словно компьютер ноутбук точно просчитала все свои действия наперёд. И её тонкий собачий расчёт по спасению любимой хозяйки оказался верным. Вечером в школе появились родители Марии. Узнав из мировых теленовостей о случившемся в их городе, они тут же вылетели на родину. Отец признался дочери, что прежде чем войти в школу Он, затаив дыхание из-за боли в сердце, читал список погибших и раненых. Дочери в нём не оказалось. Только тогда они с матерью почувствовали заметное облегчение. От сердца сразу отлегло. А когда увидели дочь живой и невредимой, охватившему их счастью не было предела. Они не могли сразу осмыслить, как так могло произойти. От комнаты Марии с её уютной постелью Из-за мощнейшего взрыва ничего не осталось, а она совершенно не пострадала. Лишь когда Мария во всех подробностях рассказала родителям о том, как она с Ютой находилась в гостях у Иры, как подруга оставляла её переночевать, а она упрямо отказалась от предложения, о том, как странно там вела себя собака и что происходило у них потом дома, родители поверили в мистические сверхспособности животного. Отец со своей стороны принёс Марии неожиданное и приятное известие. Случилось так, что в первый же день пребывания в Афинах он встретил своего давнего приятеля по фамилии Сталейков, с которым когда-то учился в аспирантуре Тимирязевской академии по специальности виноделие. Как выяснилось в беседе, его старший брат, который раньше служил важным чином в Министерстве обороны, занял пост ректора Международной академии. И эта академия имела ветеринарный факультет. Крепко обняв дочку, отец продолжил: "Мария, ты только не волнуйся. С ректором я уже имел телефонный разговор и заручился его предварительным согласием на твоё зачисление после собеседования с деканом ветеринарного факультета. Ректор, узнав про твой аттестат без строек, сказал, что проблем с зачислением не возникнет". Наконец-то моя мечта детства сбудется намного раньше, чем ты планировала. Без траты времени на обучение по специальности зоотехник-экономист ты сразу начнёшь учиться на ветеринарного врача. От такой счастливой возможности в этом году поступить в академию и выучиться в Москве на ветеринара отказаться я не смогла. Вот и вся история моей короткой жизни с некоторой ноткой печали. одновременно смешанной с радостью закончила свой рассказ Мария. По моему мнению, собеседование с Марией прошло успешно. Абитуриентка оказалась вполне достойной называться студенткой первого курса ветеринарного факультета и могла приступить к занятиям уже завтра. Просьбу ректора проконсультировать собаку я тоже выполнил. Клинический осмотр Юты никакого тяжёлого заболевания у неё не выявил. Полученная ею от мощнейшего взрыва психогенная травма опасности для здоровья хорошо выращенной собаки не представляла. Единственное, что мы в таких случаях могли рекомендовать владельцам таких животных, это исключить на продолжительный срок повторение у них стрессовых ситуаций. Например, Перед началом артиллерийских праздничных салютов или запуском фейерверков собак следовало брать на короткий поводок, а ещё лучше уводить домой и наглухо закрывать окна. Причём делать это заблаговременно. Для тех неродивых владельцев собак с похожими психогенными травмами, которые к нашим элементарным советам относились с усмешкой или пренебрежением, последствия наступали незамедлительно. Об этом можно было судить по многочисленным объявлениям о пропаже собаки и вознаграждении, развешанным после праздников во всех многолюдных местах города. Хозяйка Юты к этой категории владельцев собак не относилась. Она была благодарна своему четвероногому ангелу-спасителю и обещала беречь его и не подвергать неоправданному риску. А если принять во внимание небольшое количество праздников в году, которые сопровождаются артиллерийским салютом или шумным запуском фейерверков, то я уверенно мог сказать, что Мария со своей несложной задачей легко справится.